Глава 47. Гимн света старался не думать о своих снах, не думать об охваченном огнем Теллири, об умирающих людях, по сути о конце света. Он стоял на втором этаже своего дворца, обозревая двор богов. Второй этаж являлся по существу открытой со всех сторон крышей. Ветер трепал волосы гимна, солнце клонилось к закату, на лужайке уже зажигали факелы. Это было так великолепно. Дворцы располагались кругом освещенные факелами и фонарями, свет которых соответствовал цветам ближайших зданий. Некоторые дворцы были темными, пустыми, незанятыми богами. «Что произойдет?» – лениво подумал он. «Если появится слишком много возвращенных до того, как мы покончим с собой, построят еще дворцы?» Насколько он помнил, места всегда было достаточным. Во главе двора возвышался дворец короля бога. Высокий и черный. Скорее всего, его возвели таким, чтобы он доминировал над остальными экстравагантными особняками. Он отбрасывал широкую искаженную тень на стену позади него. Великолепно. Так великолепно. Факелы образовывали узоры, которые гимн мог разглядеть только с крыши здания. Траву аккуратно подстригали, а огромные настенные гобелены меняли так часто, что они не выглядели выцвешившими и на них не было признаков изношенности и пятен. Люди прикладывали столько стараний для своих богов. Почему? Иногда это сбивало гимнастолку. Что тогда думать о религиях, которых боги не имеют телесного облика, а представляют собой всего лишь образы и волю? Разумеется, те боги делают для людей даже меньшим, чем обитатели халандренского двора, но им все равно поклоняются. Гимн покачал головой. Встреча со всей матерью напомнила ему о днях, о которых он давно уже не думал. Безмятежная пророчица. Она стала его наставницей, когда он был возвращен. Аврора ревновала его к воспоминаниям о ней, но не понимала истины, а он действительно не мог объяснить. А пророчица более чем кто-либо из знакомых гимна приблизилась к божественности. Она также заботилась о своих последователях, как и все матери, но во внимании пророчицы сквозил искренний интерес. Она помогала людям не из страха того, что они перестанут ей поклоняться. В ней просто не было высокомерного чувства превосходства. Настоящая доброта, настоящая любовь, настоящее милосердие. Но даже безмятежная пророчица считала себя несовершенной. Она часто говорила, что испытывает чувство вины из-за того, что не может оправдать ожидания людей. А как она могла их оправдать? И мог ли кто-нибудь вообще? Гимн подозревал, что в итоге эти сомнения подтолкнули ее к тому, чтобы ответить на прошение. По ее мнению, существовал только один способ быть богиней, отвечающий требованиям каждого. Отказ от собственной жизни. Они толкают нас к этому, — подумал Гим. Они создали все это великолепие и роскошь, они дают нам все, что пожелаем, а затем ненавязчиво подталкивают. Будь Богом, пророчествуй, поддержи наши иллюзии. Умри, умри, чтобы мы могли поддержать веру. Обычно он не оставался на крыше, а предпочитал находиться внизу, где ограниченная перспектива помогала игнорировать общий обзор. Так гораздо легче сосредотачиваться на простых вещах, вроде сиюминутного момента. «Ваша милость!» — окликнул Римар, приближаясь. Гимн Света не ответил. «С вами все в порядке, ваша милость?» «Ни один человек не может быть настолько важен», — сказал Гим. «Ваша милость?» — повторил жрец, подходя к богу. «С нами что-то не так. Мы созданы не для этого». «Вы бог, ваша милость? Вы созданы для этого?» «Нет», — возразил он. «Я не бог». «Простите, но у вас на самом деле нет выбора. Мы вам поклоняемся, и это делает вас богом». Ларимар произносил слова в своей обычной, спокойной манере. Можно ли вывести из себя этого человека? «А тебя нет никакого толка». «Приношу извинения, ваша милость. Возможно, вам следует прекратить спорить на эту старую тему». Гимн покачал головой. «Сегодня это нечто другое. Я не знаю, что делать». «Вы имеете в виду приказы всематери?» Гим кивнул. – Я думал, что разобрался, Тушкан. Я не могу следить за всем, что планирует Аврора. – Я мало что смыслю в тонкостях. Ларимар не отвечал. – Я не собираюсь уступать, – сказал Гим. – Всематерь проделала фантастическую работу, чтобы упрочить свое положение. Я подумал, что если отдам ей мои приказы, она будет знать, что делать. Она поймет, что лучше поддерживать Аврору или противостоять ей. «Вы по-прежнему можете предоставить решать ей», – заметил Ларимар. «Вы же отдали ей свои приказы?» «Я знаю», – промолвил Гимн. Они замолчали. «Так что все сводится к этому», – подумал Гимн. «Первый, кто изменит приказы, захватит контроль над всеми двадцатью тысячами. Остальные окажутся вне игры». «Что он выберет? Сидеть и позволять истории идти своим чередом или вмешаться и все испортить?» «Кто бы ты ни был», – подумал он. «Куда бы ты ни послал меня обратно, почему ты просто не оставил меня в покое? Я прожил одну жизнь, я уже сделал свой выбор. Зачем ты отправил меня обратно?» Люди все еще не отвернулись от него. Как бы ни старался он этого добиться. Ему было достаточно известно, что он один из самых популярных возвращенных. Что к нему приходят больше посетителей и приносят больше произведений искусства, чем кому-либо еще. «Ну правда», – подумал он. «Что с ними не так?» Неужели им так необходим предмет поклонения, что они предпочитают боготворить его, нежели задуматься о том, что их религия может оказаться фальшивкой? Сематерь утверждала, что некоторые так и думают. Она беспокоилась об ощутимом недостатке веры у обычных людей. Гим не был уверен, что согласен с ней, в теории он понимал, что боги, прожившие дольше, были слабыми, потому что лучших из них система быстро побуждала принести себя в жертву. Однако к нему сейчас приходило столько же просителей, сколько и в самом начале. К тому же для статистической доверенности было выбрано слишком мало богов из их общего количества. Или он просто занимается пустяками. Гим наперся на перила, кидывая взглядом лужайку со светящимися шатрами. Похоже, настал его звездный час. Наконец-то он мог доказать себе, что он всего лишь никчемный прожигатель жизни. Момент был идеальный, если он не будет ничего делать, Всематери придется принять армию и оказать сопротивление Авроре Соблазна. Этого ли он хотел? Всематери держалась отчужденно от остальных богов. Она нечасто посещала придворные ассамблеи и не слушала дебаты. А Аврора Соблазна активно участвовала во всем этом. Она хорошо знала всех богов и богинь. Она понимала, последствия и была очень хитра. Из всех богов только Аврора начала предпринимать шаги для захвата контроля над армией. Сирия не представляет угрозы подумал он. А если кто-то ею манипулирует? Обладает ли всематерь политическим чутьем, чтобы понять опасность? Поймет ли Аврора, что Сири не подавлена, если он не укажет на это? Если он самоустранится, то это может дорого обойтись. Он будет винить себя за то, что сдался. «Кто она, Ларимар?» Тихо спросил Гим. «Молодая женщина из моих снов. Она была моей женой?» И Верховный жрец не ответил. «Мне нужно знать...» Произнес гимн, поворачиваясь. «Мне правда нужно знать». Я, нахмурившись, Ларимар отвел взгляд и тихо сказал. «Нет, она не была вашей женой. Возлюбленный. Жрец покачал головой. «Но она много значила для меня». «Очень». Сказал Ларимар. «Она еще жива?» Ларимар помедлил и наконец кивнул. «Еще жива?» Подумал гимн. «Если город падет, она окажется в опасности». Все, кто поклоняются гимну света, все, кто рассчитывают на него, несмотря на все его усилия, окажутся в опасности. Теллер не может пасть. Даже если начнется война, здесь не будет сражений. Халандрен не был в опасности. Это самое могущественное королевство в мире. Но как же его сны? Ему дали только одну настоящую обязанность в правительстве: Принять командование десятью тысячами безжизненных. Решать, когда их посылать в бой, а когда нет. И еще вам. Он развернулся и направился к лестнице. Анклав безжизненных формально был частью двора богов к огромному зданию, расположенному у подножия плато, вел крытый переход. Гим света вместе со Свитой начал спускаться по лестнице. Они миновали несколько постов охраны, хотя Гим не понимал, зачем нужны стражники в коридоре, ведущие за пределы двора. Он всего пару раз посетил анклав в первой неделе после своего возвращения, когда ему велели дать управляющую фразу своим 10 тысячам солдатам. Первые недели после своего возвращения, когда ему велели дать управляющую фразу своим десяти тысячам солдат. наверное, мне следовало приходить чаще», — подумал он. Но чего ради? О безжизненных заботятся слуги, следя за тем, что их орный спирт в их телах был свежим. Чтобы они тренировались, и что еще там делают безжизненные? Ларимары и еще несколько жрецов запыхались от продолжительного спуска в бодром темпе. У Гимна таких проблем, разумеется, не было, ибо он находился в прекрасной физической форме. На некоторые стороны своей божественности он никогда не жаловался. Двое стражников открыли дверь в огороженную территорию. Естественно, она была огромной, тут хватало места для 40 тысяч безжизненных. Здесь располагались четыре больших, похожих на склады, участка для разных групп безжизненных. Беговая дорожка для них, помещения, заполненные камнями и металлическими блоками чтобы поднимать их для поддержания мускульной силы, и лазарет, где проверяли и обновляли их оранный спирт. Они прошли по нескольким извилистым проходам, предназначенным для того, чтобы запутать тех, кто попытается проникнуть на территорию и нанести удар по безжизненным. Добравшись до поста охраны возле больших распахнутых ворот, Гим света прошел мимо живых стражников и посмотрел на безжизненных внутри ограждения. Он забыл, что их содержат в темноте. Ларимар жестом велел двум жрецам поднять светильники. Дверь открылась на смотровую платформу. Внизу простирался склад, заполненный рядом застывших в молчаливом ожидании солдат. Они были в броне и с мечами в ножнах. Здесь ряду есть брешь, сказал Гим. Некоторых забрали на тренировку, ответил Ларимар. Я послал за ними слугу. Гим кивнул. Безжизненные стояли с открытыми глазами. Они не шевелились и не кашляли. Разглядывая их, он вспомнил, почему у него никогда не возникало желания вернуться и произвести смотр всех отрядов. Они заставляли его нервничать. «Выйдите всем!» – произнес Гимн. «Ваша милость!» – спросил Ларимар. – «Вы не хотите оставить нескольких жрецов?» Гим покачал головой. «Нет, я произнесу фразу сам». Ларимар замешкался, но все же кивнув, исполнил приказ. По мнению гимна надежного способа хранить, командные фразы не существовало. Оставлять их в руках единственного бога означало рисковать их потерей в случае убийства хранителя. Однако, чем больше людей знают командные фразы, тем больше вероятность того, что они выдадут секрет за взятку или подпытками. Единственным исключением был король бог. Ясно, что с его мощной биохромой он может быстрее перехватить контроль над безжизненными. Тем не менее, даже королю-богу потребуется неделя на то, чтобы взять под контроль 10 тысяч безжизненных. Выбор оставался на усмотрение возвращенных. Они могли позволить услышать командные фразы нескольким своим жрецам, которые передадут фразу другому возвращенному. Если бог предпочитал не выдавать фразы жрецам, он возлагал на себя еще больше груз ответственности. Гимн еще много лет назад нашел этот последний выбор глупым и посвятил секрет Ларимара еще нескольких. На этот раз он решил, что мудрее всего хранить фразы в тайне это всех. Если у него будет такая возможность, он шепнет их королю богу. Но только ему. «Донная синяя линия», – произнес он. «Я даю вам новую командную фразу». Он сделал паузу. «Красная пантера! Красная пантера, шагайте к правой стене!» Группа стоящих впереди безжизненных, те, кто могли слышать его голос, двинулись в сторону. Гимса вздохом закрыл глаза. В глубине души он надеялся, что все матерь опередила его и уже изменила командные фразы. Но она этого не сделала. Гимн открыл глаза, спустился на одну ступеньку и заговорил снова, изменяя фразу для следующей группы. Он мог делать это одновременно для двадцати или тридцати, и помнил, что в прошлый раз весь процесс занял несколько часов. Он все продолжал. Он оставит безжизненным базовые инструкции подчиняться слугам, когда те попросят их упражняться или идти в лазарет. Он назначит им малый приказ, который можно использовать, чтобы перемещать их и заставлять маршировать в определенные места, как тогда, когда они выстроились шеренгами за пределами города, чтобы поприветствовать Сирии. И еще один малый приказ, чтобы отправлять безжизненных городским стражникам для обеспечения дополнительной силы. И все равно основной приказ будет только у одного человека, того, кто сможет заставить их идти воевать. Закончив здесь, он пойдет дальше и точно так же примет полное командование десятью тысячами всематери. Он примет власть над обеими армиями. После этого займет центральное место в судьбе двух королевств.